Как выяснилось позже, под экстрой подразумевалось экстрагированное из пластилина конопляно-пальцевой массы, напоминающая детский пластилин. Самое ценное сырье. Насчет пластилина я, кстати, знал, Виктор Никифорович рассказал, особое конечное наркотическое вещество наподобие опиума.